Часть вторая. Свойства этноса, содержащая перечень особенностей этнического феномена как такового, составленной ради того, чтобы иметь возможность дать общее объяснение этногенезу процессу, в коем возникают и исчезают этносы. Глава четвертая. Этнос и этноним. Имена обманчивы. При изучении общих закономерностей этнологии прежде всего надлежит усвоить, что реальный этнос с одной стороны и этническое наименование этноним, принятое его членами с другой, неадекватны друг другу. Сноска. Необходимость разбора этого тезиса – обусловлено тем, что широко бытует мнение, будто этническое самосознание, как один из социальных факторов, определяет не только существование этноса, но и возникновение его. Брамлей «Этнос и этнография». Москва, 1973 год, страница 121-123. Самосознание проявляется... В самоназвании, следовательно, если будет доказано несовпадение того и другого, то вопрос об их функциональной связи отпадает. Конец сноски. Часто мы встречаем несколько разных этносов, носящих одно и то же имя, или наоборот, один этнос может называться по-другому. Так слово римляним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 С цизальпинских галлов и многих жителей провинции отнюдь не латинского происхождения. После эдикта Каракаллы 212 года римлянами были названы все свободные жители муниципий на территории Римской империи, в том числе греки, каппадокийцы, евреи, берберы, галлы, иллирийцы, германцы и другие.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 Он трансформировался в IV-V веках вследствие принятия христианства как государственной религии, которая стала после первых четырех соборов определяющим признаком. Те, кто признавал оные соборы, санкционированные государственной властью, был своим римлянином, а кто не признавал, становился врагом. На этом принципе сформировался новый этнос, который мы условно называем византийским. Однако надо помнить, что те, кого мы называем византийцами, сами себя называли ромеями, то есть римлянами, хотя говорили по-гречески. Постепенно в число ромеев влилось множество славян, армян, сирийцев, но название «римлян» Они удержали до 1453 года, то есть до падения Константинополя. Ромеи считали римлянами именно себя, а не население Италии, где феодалами стали лангобарды, Горожанами – сирийские семиты, заселявшие в первом-третьем веках пустевшую Италию, а крестьянами – бывшие колонны из военнопленных всех народов, когда-либо побежденных римлянами империи. Зато флорентийцы, генуэзцы, венецианцы и другие жители Италии считали римлянами себя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 Последние образовались на глазах историков путем смешения орды туркмен, пришедших в Малую Азию с Эртагрулом, Газиев, добровольных борцов за ислам, в числе которых были курды, сельджуки, татары, черкесы, славянских юношей, забираемых в янычары, греков, итальянцев, арабов, киприотов и тому подобное, поступавших на флот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 и привелось в Поволжье, где местное население в знак лояльности хану Золотой Орды стало называть себя татарами. Зато первоначальные носители этого имени – кераиты, найманы, ойраты и татары – стали именовать себя монголами. С носком – грум-гржмайлом. Когда произошло и чем было вызвано распадение монголов на восточных и западных – 1933 год. Выпуск второй. Конец сноски. Таким образом, названия поменялись местами. В это время и возникла научная терминология, когда татарский антропологический тип стали называть монголоидным, а язык поволжских тюрок «кипчаков» Татарским языком. Иными словами, мы даже в науке употребляем заведомо закамуфлированную терминологию. Сноска. Никонов. Этнонимия. Этнонимы. Ответственный редактор Никонов. Москва. 1970 год. Страницы. Десятая. 11 Конец сноски. Но дальше идет не просто путаница. А этнонимическая фантасмагория. Не все кочевые подданные Золотой Орды были лояльны по отношению к ее правительству. Мятежники, обитавшие в степях западнее Урала, стали именоваться Нагаями, а те, кто жил на восточной окраине Улуса – Джучиева – в тарбага и на берегах Иртыша, и благодаря отдаленности от столицы были практически независимы, стали предками казахов. Сноска. Грум-Гржимайла. Когда произошло и чем было вызвано распадение монголов на восточных и западных. Том 16, выпуск 2, 1933 год. Конец сноски. Все эти три этноса возникли в XIV-XV веках вследствие бурного смешивания разных этнических компонентов. Предками Нагаев были уцелевшие от батыева разгрома половцы, степные аланы, среднеазиатские тюрки, пришедшие в составе монгольской армии, и жители южной окраины Руси, перешедшие в ислам, ставшие в то время символом этнической консолидации. В состав татар вошли камские булгары, хазары и буртасы, а также часть половцев и угры Мишари. Такой же смесью было население белой орды, из которого в XV веке сложились три казахских джуса. Но это еще не все. В конце 15 века русские отряды с верховьев Волги начали нападать на средневолжские татарские города, чем вынудили часть населения покинуть родину и уйти под предводительством Шейбанихана-1510 годы в Среднюю Азию. Там их встретили как злейших врагов, ибо местные тюрки, носившие в то время название Чагатаи, от имени второго сына Чингиса Чагатая, главы среднеазиатского Улуса, управлялись потомками Тимура, врага степных и поволжских татар, разорившего Поволжье в 1395-1396 годах. Ордынцы, покинувшие родину, приняли для себя новое имя «Узбеки» в честь хана «Узбека», 1312-1341 годы, установившего в Золотой Орде ислам как государственную религию. В XVI веке узбеки разгромили последнего Тимурида, Бабура, который увел остатки своих сторонников в Индию и завоевал себе там новое царство. Так вот, оставшиеся в Самарканде и в Фергане тюрки носят имя своих завоевателей – узбеков. Те же тюрки, но ушедшие в Индию, стали называться моголами в память того, что 300 лет назад они подчинились монгольскому царевичу. А подлинные монголы, осевшие в XIII веке в Восточном Иране, даже сохранившие свой язык, называются хезарийцами. От персидского слова «хезар» Тысяча, подразумевается, боевая единица, дивизия. А где же монголы, по имени которых названа Иго, тяготевшая над Русью 240 лет? Как этноса, их не было. Ибо всем детям Джучи на три орды по завещанию Чингиса досталось четыре тысячи воинов, из коих только часть пришла с Дальнего Востока. Этих последних называли не татары, а хины от китайского названия Джурджейнской империи Кин, современная Цзинь, с носком. Гумилев в поиске вымышленного царства Москва 1970 год, страницы 311-313 конец сноски. Это редкое название последний раз упомянуто в Задонщине, где хиновином назван Мамай Сноском. Сравните рыбаков. Первое. «Преодоление самообмана. Вопросы истории. 1970 год. Номер третий. Второе. Слово о полку Игореве и его современники Москва. 1971 год». гумилев «Может ли произведение изящной словесности быть историческим источником?» «Русская литература. 1972 год. Номер первый». Конец сноски. Следовательно, иго было отнюдь не монгольским, а осуществлялось предками кочевых узбеков, коих не нужно путать с соседлыми узбеками, хотя в XIX веке они смещались, а ныне составляют единый этнос, равно чтящий тимуридов и шейбанидов, бывших В XVI веке – злейшими врагами, потому что эта вражда потеряла смысл и значение уже в XVII веке. Бессилие филологии и истории. Приведенных примеров достаточно, чтобы констатировать, что этническое название или даже самоназвание и феномен этноса как устойчивого коллектива Особи вида гомо-сапиенс отнюдь не перекрывают друг друга. Поэтому филологическая методика, исследующая слова, в этнологии неприменима. А нам надлежит обратиться к истории, дабы проверить, насколько эта дисциплина может помочь при постановке нашей проблемы. Но и тут мы наталкиваемся на неожиданные трудности. Единицей исследования, которой пользуется историческая наука, является общественный институт, коим может быть государство, племенной союз, религиозная секта, торговая компания, например, Ост-Индская, политическая партия и так далее. Словом, любое учреждение в любых веках и у любых народов. Иногда институт государства и этнос совпадают, и тогда мы наблюдаем в ряде случаев нации современного типа. Но это случай, характерный для xix 20 веков, а в древности такие совпадения были редкими. Случается, что религиозная секта объединяет единомышленников, которые, как, например, сикхи в Индии, сливаются в этнос, и тогда происхождение особей, инкорпорированных общиной, не принимается во внимание. Но часто такие общины неустойчивы и распадаются на этносы, как это было с мусульманской общиной, основанной Мухаммедом в VII веке. Если при первых четырех халифах в странах ислама шел процесс слияния арабских племен, сирийцев и частично персов в единый этнос, то уже при Амиядах 661-750 годы этот процесс остановился, а при Аббасидах Потомки завоевателей и покоренных стали слагаться в новые этносы с единой межэтнической культурой, условно именуемой мусульманской, с арабским языком, осознанием своего единства при сопоставлении с христианами и язычниками, но с различными историческими судьбами и разными стереотипами поведения, что выразилось в создании разнообразных сект и идеологических концепций. Казалось бы, эмираты и султанаты, возникавшие вследствие обособления этносов, должны были бы соответствовать этническим границам, но этого не было. Удачливые полководцы подчиняли себе на короткое время территории с разноязычным населением, а затем становились жертвой соседей, то есть политические образования имели иные судьбы, нежели этнические целостности. Конечно, Общность исторической судьбы способствует образованию и сохранению этноса, но и историческая судьба может быть одной у двух-трех народностей и разной в пределах одной народности. Сноска. Исторической судьбой мы называем цепочки событий, каузально связанные их внутренней логикой. Конец сноски. Например, англосаксы и уэльские кельты государственно объединены с XIII века, однако они не слились в единый этнос, что, впрочем, не мешает им жить в мире. А у армян восточных, подчиненных еще в III веке Ирану, и западных, связанных с этого же времени с Византией, судьбы были различны, но этническое единство не нарушалось. В XVI-XVII веках французские гугеноты и католики весьма различались по своим историческим судьбам, да и по характеру культуры, как до издания Нанского Эдикта, так и после отмены его. Однако этническая целостность Франции оставалась неизменной, несмотря на кровопролитные войны и драгонады. Следовательно, становление этносов Этногенез лежит глубже, чем видимые исторические процессы, фиксируемые источниками. История может помочь этнологии, но не заменяет ее.